Почти часом позже. За прямоугольным столом, в окружении сидящих в отдалении болельщиков, группа Амкис играет в карты против Юн Ми. «Стрит-флэш!» – громко произносит Юн выкладывая одну за другой карты на стол. «Я выиграла!» «Как выиграла?» – ошарашенно спрашивает Цин выглядывая из-за своих карт. «Как выиграла?» «Так?» – пожимает плечами ответ «Да». «Выиграла». Остальная часть группы Амкис переглядывается. «Ведь мы же договорились!» Напоминая, обращается к Юнми Сенри, но, видимо, вспомнив о наличии свидетелей болельщиков, тут же исправляется. «Ты же сказала, что плохо играешь и вряд ли выиграешь. Как ты могла выиграть?» «Наверное, все из-за того, — отвечает Юнми, поднимаясь из-за стола, — что вы играете еще хуже, чем я». Болельщики смеются. Сенри меняется в лице. «Я выиграла», – громко произносит Юнми, обращаясь ко всем присутствующим. «Вы все это видели. И поэтому, согласно уговору, с завтрашнего дня участники Амкис становятся моими рабами сроком на месяц у у, -у, -у отзываются болельщики у крутя головами у у, -у, -у, -у. парни пока у вверх правую руку юнми шевелит пальчиками обращаясь к у по карточному столу и многозначительным тоном произносит «До завтра». Барабанщик в негодовании кидает на стол карты и резко поворачивается к сидящему с каменным выражением на лице сын Ри. Разговоры в сети. Сообщество Керин. Как? Амкис опять проиграли в карты Юн Ми. Опять будет распродажа одежды. Не знаю, но выглядели они жалко. Да уж говоря сынри поклялся убить юнми он и в тот раз это обещал бедный сынри такая потеря лица но это мозгов надо не иметь чтобы сесть играть с тем кто тебя уже обыграл на что они там все рассчитывали не знаю но все никак не могу перестать смеяться разве юнми не запрещали играть в карты запрещали из школы запрещено уходить а ее что после этого выгнали «Почему одним все, а другим ничего? Меня это так бесит!» «Кто тебя держит? Иди, лезь через забор!» «Ага, а потом меня выгонят. Я же не Юнми!» «В этом все и дело. Теперь у нее есть еще рабы. Амкис!» «Невероятно! Йосыль ее точно убьет!» «Это вряд ли. Лично я поставлю в этом случае на Юнми!» Время действия. Следующий день. Место действия – школа Керин. Юнми, до меня дошли слухи, что ты опять играла в карты и опять с парнями. Господин Дэнхё, а что, разве в устав школы внесли исправления Я слышала, что изменения планируются, но везде по-прежнему висят старые экземпляры. И на сайте школы, и на информационной доске. Эммм, а играла с парнями, потому что интереснее, они лучше играют. В этом нет ничего противозаконного. Эээ... -э Ой, Сунценим, у меня урок начинается. Я побежала? Беги. Время действия. Этот же день. Место действия. Агентство Фэн Энтетеймент. Господин президент! Докладывает стоящая у дверей и чуть ли не вытянувшаяся по стойке смирно персональный менеджер Юне. «Из школы Юнми психолог прислал заключение, согласно которому у моей подопечной замечены проблемы психологического плана». Сидящий за столом санхён поднимает голову от бумаг и с удивлением смотрит на Юне. «Не рано ли они появились?» и добавляет, словно что-то вспомнив. «Впрочем, что за проблемы?» Согласно документу, подписанному школьным психологом и заведующим учебной частью, у ученицы Юн Ми наблюдаются признаки депрессии. «Ха!» – восклицает Сен «Я с депрессией всю жизнь живу и ничего, жив пока». И в чем именно проявляются эти признаки? Скажи коротко, мне сейчас некогда читать. В написании текстов, содержащих признаки эмоционального угнетения и одиночества, Конкретно это относится к написанному ею фантастическому рассказу. «Чему написанному?» – сморщивается президент агентства так, словно не расслышал произнесенную чушь и дает докладчику шанс реабилитироваться. «Фантастическому рассказу?» «Она что, еще и фантастику пишет?» – удивляется президент, откидываясь на спинку кресла. «И что там такого в этом рассказе, что в школе переполошились? С кого-то живьем содрали кожу?» Санхен вопросительно смотрит на Юне. Та под его взглядом испуганно округляет глаза. «Я... я не читала, господин президент!» Запинаясь, лепечет она, «не могу сказать вам сейчас». «Плохо», — говорит президент, «что ты не знаешь. Прочитаешь и расскажешь». «Обязательно!» — кланяется Юне. Ерунда какая-то. Проследив за ее поклоном и подумав за это время, произносит Санхен. Подняли шум из-за одного текста. Вот если бы она кого-нибудь убила? Господин президент, испуганно смотря на начальника, произносит Юны: "Я бы не стала вам сообщать из-за одного случая, но в песне «Фейворит» это у нее тоже есть". "Что есть?" помолчав, спрашивает он. Вот, подходя к столу и достав из папочки в руках лист бумаги, протягивает его президенту стажёрка. "Я сделала копию сочиненного Юнми текста. Смотрите, что она написала: Когда я одна сижу в кафе, Заказываю порцию на двоих и съедаю все сама. У меня все в порядке. Мне это нравится, мне это нравится. Пусть я одна, все нормально. В караоке без друзей. Я могу дать сольный концерт до самого закрытия. И мне нормально. Мне это нравится, мне это нравится. Пусть я одна, все нормально. Что я сказала? Мне это нравится, мне это нравится, мне это нравится. Сноска. Эти стихи – перевод части песни I Like That группы Glam. Спасибо читателю Экскул, который его прислал. Конец носки. Хм, хмыкает Сэнхён, посмотрев на знакомый ему текст под другим углом. Хм. Он задумывается ненадолго, потом принимает решение. Разберись, приказывает он подчиненной, чего там ей не хватает. не сейчас некогда. Нужно как можно больше заработать на новогоднем празднике. Поэтому с Юнми я буду разбираться потом, после, когда он закончится. На это время за Юнми полностью отвечаешь ты. Если она спрыгнет с крыши, я тебя скину следом. Вопросы еще есть? Спасибо, господин директор, низко кланяется Юне, за оказанное доверие. Я обязательно справлюсь. Иди, работай. Указывая подбородком на дверь, приказывая Цэнхён, проследив за поклоном и выслушав клятвенные обещания. Немного времени спустя, там же. Повернув голову от документа, над которым он работал до прихода юны Санхён смотрит на оставленный ею листок с текстом песни. Качает головой и, отодвинув бумаги, достает телефон. «Здравствуй, друг Сок Ю, говорит он, набрав номер и дождавшись ответа. «Есть пара минут. Мне из твоей школы прислали странную бумагу на Юнми. В первый раз в жизни вижу нечто подобное. Что там происходит? Расскажи, пожалуйста». нет друзей хм. Хорошо, я дам указание ее менеджеру. Фантастический рассказ? Серьезно? Конкурс? Ладно, я не возражаю, потому что ничего из этого не выйдет. Это ваши школьные дела. Америку? Какую еще Америку? Она же школьница. И у нее в этом году суннын. Что за странное решение? М да И ее семья с этим согласна? Нет, это с одной стороны неплохо, конечно, что она пройдет стажировку за границей. Только мне кажется, что сейчас ей это рано для ее возраста. Убежала из школы? В храм искать смысл жизни? И ты отправляешь ее после этого в Америку? С ума сошел? Избавиться? Хочешь так от нее избавиться? Я тебе ничего не подкидывал. Просто более одаренный ребенок, чем другие. А вы действуете по шаблону, как привыкли. Санхен отставляет телефон от уха так как с той стороны громкость абонента начинает превышать комфортный уровень разговора. Пообщавшись так с Сок на повышенных тонах еще с минуту, Сан Хён решает закруглиться, чтобы уж не рассориться совсем. Попрощавшись и разорвав соединение, он небрежным жестом кидает телефон на стол. «Вот черт!» Помолчав и обдумав полученную информацию, коротко выражает он свое мнение об услышанном.